В раздевальные друзья огромный косматый писатель орфанов мишла тоже фигура чуть поменьше шеховцева косматая и бородатая и видно что ножницы касались его волос или очень давно а то может быть и никогда а рядом с ним крошечный брит и по актерски с лицом в кулачок и курчавыми волосами вася васильев оба обитатели чернышей оба полулегальные и поднадзорные, оба мои старые друзья. Вы как сюда? А я думал, что вы никогда не ходите в баню. Вы члены клуба немытых кобелей и вдруг в бане. Вася, еще когда служил со мной у Бренка, рассказывал, что в 60-х годах в Питере действительно существовал такой клуб, что он сам бывал в нем и что он жил в доме Вертеля переулке, где бывали заседания этого клуба. Этот дом и другой соседний потом были сломаны, и на их месте Суворин выстроил типографию «Нового времени». Только два поэта посвятили несколько строк русским баням, и каждый отразил в них свою эпоху. И тот, и другой вдохновлялись московскими банями. Один был всеобъемлющий Пушкин, другой — московский поэт Шумахер. «В чертоги входит хан владой, За ним отшельниц милых рой, Одна снимает шлем крылатый, Другая — кованные латы. Та меч берет, та пыльный щит». Одежда неги заменит железные доспехи брани. Но прежде юношу ведут к великолепной русской бане. Уж волны дымные текут в ее серебряные чаны и брыжут хладные фонтаны. Разослан роскошь и ковер – на нем усталый хан ложится прозрачный пар над ним клубится по неги полный взор прелестные полунагие в курухана девы молодые в заботе нежной и немой теснятся резвую толпой над рыцарем иная машет ветвями молодых берез и жаротник душистый пышет другая соком вешних роз усталый члены прохлаждает и в ароматах потопляет Темнокудрявые волосы. Изящным стихом воспевает Восторгом рыцарю паённый Прелесть русских сандуновских бань, Которые он посещал со своими друзьями В каждый свой приезд в Москву. Поэт молодой, сильный, крепкий, Выпарившись на полки ветвями молодых берез, бросался в ванну со льдом, а потом опять на полок, где снова прозрачный пар над ним клубился, а там в одежде неги отдыхает в богатой раздевалке, отделанной строителями екатерининских дворцов, где брыжут хладные фонтаны, и разостлан роскоши ковер. Прошло полвека. Родились новые идеалы, новые стремления. Либеральный поэт 60-х годов Шумахер со своей квартиры на Мещанской идет на Яузу в Волконские простонародные бани. Он был очень толст, страдал подагрой. Тургенев ему говорил, «Мы коллеги по литературе и подагре». Лечился Шумахер от подагры и вообще от всех болезней баней. Парили его два банщика, поминутно поддавая на каменку. Особенно он любил Сандуновские, где, выпарившись, отдыхал и даже спал часа два и всегда с собой уносил веник. Дома, отдыхая на диване, он клал веник под голову. Последние годы жизни он провел в странноприимном доме Шереметьево на Сухаревской площади, где у него была комната. В ней он жил по зимам, а летом в Кускове, где Шереметьев, отдал в его распоряжение голландский домик. Стихи Шумахера печатались в журналах и издавались отдельно. Любя баню, он воспевал, единственный поэт, ее прелести вкусно и смачно. Вот отрывки из его стихов о бане. Мякнут косточки, все жилочки гудят, С тела Волглова окатышки бегут, А с настреку вся спина горит. Мне хозяйка смутной речи говорит, «Не ворожь ты меня, Танюшка, растомила меня банюшка, размягчила тугие хрящики, разморила все суставчики. В бане веник больше всех бояр, положи его сухмянного в запар, чтобы он был душистый и сбучистый, лопашистый и уручистый». И залез я на высокий наполок, в мягкий вольный в малиновый порог. Начал веничком я париться, шелковистым, хвостистым жариться. А вот еще его стихи о том же. Лишенный сладостных мечтаний, в бессильной злобе и тоске, Пошел я в волковские бани распарить кости на полке. И что ж? «О радость! О приятство! Я свой заветный идеал, свободу, равенство и братство в торговых банях отыскал!» Стихотворение это, как иначе в те времена и быть не могло, напечатать не разрешили. Оно ходило по рукам и читалось с успехом на нелегальных вечеринках. Я его вспомнил в суконных банях на болоте где было двадцатикопеечное дворянское отделение, излюбленное местным купечеством Как-то с пожаром на Татарской я доехал до Пятницкой части с пожарными, соскочил с багров и, прокопченный дымом, весь в саже, прошел в ближайшие суконные бани. Сунулся в простонародное отделение, битком набито, хотя это было в одиннадцать часов утра. Зато в дворянских, за двугревины, было довольно просторно. В мыльне плескалось человек тридцать. Банщик уж второй раз намылил мне голову и усиленно выскребал сажу из бороды и волос, тогда они у меня еще были густы. Я сидел с закрытыми глазами и блаженствовал. Вдруг среди гула, плеска воды, шлепанья по голому телу я слышу громкий окрик «Идет, идет!» И в тот же миг банщик, не сказав ни слова, зашлепал по мокрому полу и исчез. Что такое? И спросить ни у кого ничего не вижу. Ощупываю шайку и не нахожу ее. Оказалось, что банщик ее унес, а голова и лицо в мыли. Кое-как протираю глаза и вижу. Суматоха! Банщики побросали своих клиентов. Кого с намыленной головой, кого лежащего в мыли на лавке. Они торопятся налить из кранов шайки водой и становятся в две шеренги у двери в горячую парильню, высоко над головой подняв шайки. Ничего не понимаю. И глаза мыло ест. Тут отворяется широко дверь, и в сопровождении двух парильщиков с березовыми вениками в руках важно и степенно шествует могучая бородатая фигура с пробором посередине головы, подстриженной в скобку. И банщики по порядку один за другим выливают на него шайки с водой ловким взмахом, так что ни одной капли мимо, приговаривая радостно и почтительно. «Будьте здоровы, Петр Иоаннович, с легким паром!» Через минуту банщик домывает мне голову и, не извинившись даже, будто так и надо было, говорит «Петр Иоаннович Губонин». Их дом рядом с Пятницкой частью, и когда в Москве, через день ходят к нам в эти часы. По рублевке каждому парельщику на калач дают».